Глава пятая. Да здравствует война. Война. Для меня это страшное слово ассоциировалось с фашистами, гибелью миллионов людей, голодом и разрухой. От осознания того, что на мою новую родину напали, у меня холодели руки и ноги. Но, как ни странно, так среагировала только я одна. В здании Треста новость восприняли чуть ли не как праздник. Словно войну давно уже ждали, и это не самое страшное событие, которое только могло произойти с государством, а лёгкая прогулка за медалями, подвигами и, главное, новыми званиями. Во второй половине дня, когда весь город уже шумел и обсуждал шокирующую новость, министр обороны всё-таки объявился, предстал перед моими очами, и, с моего позволения, которое, как я подозреваю, было простой формальностью, созвал совещание с начальниками штабов и родов войск. К сожалению, никогда не разбиралась во всех этих званиях, но понимала, что шестёрка серьёзных людей в форме представляла собой флот, авиаторов, пехоту, некие механистические войска и начальника генерального штаба. Помимо министра и остальных военных, На совещании присутствовал также один человек в штатском. Мне его коротко представили как руководителя разведки. Сюрпризом стал генерал от авиации. На фоне остальных стариков граф выглядел просто неприлично молодо. Видимо, новый род войск предполагал стремительные карьеры и юных командиров. Я его хорошо знала, да и он не стал представляться. Когда-то этот голубоглазый красавец ухаживал за мной. Невольно вспомнила тот прощальный вечер, когда мы с ним катались на его электрическом мотоцикле по городу. В ходе неловкого прощания Виктор так и не решился меня поцеловать. Мне казалось, что он улетел покорять какой-то полюс. Но вот неожиданно обладатель этих пронзительных и немного ехидных голубых глаз сидел напротив и изучал каждый сантиметр моего лица. «Как мы оба изменились!» Вместо юной безродной аристократки и смелого авиатора за столом встретились генерал и его королева. Интересно, на чьей стороне он будет, если речь пойдёт о революции? Хотелось бы думать, что на моей. Расстались мы тогда с ним почти друзьями. Он мне даже подарил что-то на память. Что-то, оставшееся забытым в старой квартирке в Тресте. Военные сидели с явно читаемым выражением на лице. «Дура баба, что она тут делает и что вообще понимает в наших мужских делах?» «Мальчики рвались поиграть в войнушку, и я им явно мешала». «Хорошо ещё, что Том стоял за моим плечом, ведя протокол встречи, а то бы я чувствовала себя совсем ненужной». Начальник штаба произнёс возвышенную и пафосную речь, суть которой можно было ужать в одно предложение. «Империя совершила самоубийство». Разрыв в технологиях и вооружённости армии настолько велик, что армия королевства играючи возьмёт Тверь ещё до Нового года. Остальные, за исключением авиатора, согласно кивали, тряся сединой и обильно посыпая перхотью в золотые погоны. Ещё в первый месяц проживания в столице я наслышалась историй про то, как вся остальная планета этой версии Вселенной Находится на уровне развития начала XIX века, в то время как у королевства уже самолёты, танки, пулемёты и нарезные ружья. Не говоря о редких, но всё-таки имеющихся у Треста единичных образцах вооружений из более развитых миров. Ныряльщики разве что атомную бомбу добыть не смогли. Как кто-то мог напасть на такую силещу? мне самой было непонятно. «А что это граф у нас всё молчит?» Прервала я ненужный и глупый пафос министра обороны, повернувшись в сторону молодого авиатора, который всё это время только неодобрительно слегка покачивал головой и иногда, во время особенно патриотичных пассажей, тайком закатывал глаза так, чтобы это видела только я. Министр обиженно засопел, но всё-таки повернулся к представителю воздушных сил. Граф нервно сжал губы, задумчиво постучал рукой по столу, подбирая слова. И, наконец, произнёс. «Как вы думаете, руководство Восточной империи всего этого не понимало перед тем, как начать войну? Того, что у нас подавляющее преимущество. Тут даже разведка не нужна. Достаточно приехать туристам и посмотреть парад у нас в столице. Так почему же они решились напасть?» хм, министр снисходительно посмотрел на неразумного юношу. «Император стар и, говорят, уже слаб умом». Это значит, что страной уже давно правит свита, точнее, несколько группировок. Объявление войны является прежде всего интригой внутренней политики. Одна группировка борется за власть с другой. И кто из них выиграет, когда мы, как вы утверждаете, возьмём Тверь? Мне не кажется, что империи руководят настолько неразумные люди, что не способны продумать на пару ходов вперёд. Они воспользовались моментом безвластия. Простите меня за дерзость, Ваше Величество. Полагаю, что разлад в наших рядах будет настолько велик, что мы не сможем дать жёсткий и решительный ответ. Однако мы способны это сделать. Армия сильна, как никогда. И всё-таки мне кажется, что мы недооцениваем план соперника. Я хотел бы рассказать одну историю, которую уже докладывал нашей разведке. Однажды, во время сложного полярного перелёта в условиях снежной бури, мы чуть не столкнулись с чужим аэропланом. Это была удивительная машина. Одноместный маленький аппарат, настолько маленький, что в нём невозможно было бы разместить двигатель с запасами воды и топлива. Однако он летел со скоростью, не уступавшей нашей. «Одноместный?» — удивился министр. «Да, именно». Все четверо из моей команды прекрасно видели этот аппарат и его авиатора. Более того, в движение его приводил единственный мотор, расположенный спереди фюзеляжа, размером не превышающим пару ящиков пива. При желании весь этот аэроплан мог бы разместиться на нашем крыле. «Но у нас нет таких моделей. Это вообще физически невозможно. Двигатель ещё ладно, у нас есть компактные разработки». Но вода для топлива в котёл, и топливо, как известно, требует много места. Разместить всё в таком объёме — нонсенс, — удивился генерал механических войск. Я, господа, толкую о том же. К сожалению, буря разнесла нас в разные стороны, и больше мы не пересекались. Я не успел разглядеть неопознавательные знаки того аппарата, ни его авиатора. Не могу гарантировать, что аэроплан принадлежал имперским войскам, «Но и исключать этого нельзя. Но давайте предположим, что мы уже не абсолютные хозяева воздушных пространств». «А что нам скажет разведка?» Министр повернулся к человеку в штатском. Я малозаметным знаком показала Тому нагнуться. «Барон Дебёв возглавлял тайную канцелярию. Разведка к ней относилась?» Спросила я его шёпотом на ухо. «Да», — кивнул он. Виконт Розенберг был одним из его заместителей и возглавил тайную канцелярию совсем недавно. «Заместитель, значит, ну что ж...» Кивнула и повернулась обратно к столу. Этот помощник барона мне и до этого не нравился, потому что весь разговор старательно избегал смотреть мне в глаза. С самого начала мне показалось, что это очень скользкий человек. Повертевшись в среде корпоративных подковёрных игр, Я таких ощущала нутром. У подобных типов слова никогда не совпадают с тем, что они думают на самом деле. У нас нет никаких подтверждений тому, что Восточная Империя имеет механистические войска или авиаторов. По крайней мере, в количестве, достаточном для войны. Какие-то опытные образцы, разрабатываемые в секретных лабораториях, могли остаться без нашего внимания. Однако наладить их серийное производство в сроки, пока наши войска будут продвигаться к их столице, нереально. «Вы слышали?» — Довольно и снисходительно улыбнулся министр. «Дальше он опять что-то говорил, но я не вникала. Подобную картину я видела недалее, как вчера в штаб-квартире «Мрака». Напыщенные генералы снисходительно размышляли о соперниках. «И вообще, что я здесь делаю?» Я словно муха, попавшая в кисель. Вроде и сладко, да только чем больше трепыхаешься, тем больше вязнешь. Зачем мне это всё? Где я и где государственные дела? Как я вообще могу чем-то управлять сложнее кофеварки? Когда вокруг крутился бешеный водоворот приключений, вот тогда я чувствовала себя в своей тарелке. Но ну, здесь, за столом для заседаний. И вообще я девочка. Одежда, ноготочки, туфельки, красивые поклонники — вот что меня должно беспокоить, а не эти плюгавые старики с паршой на плечах, что обсуждают военные дела и поглядывают на меня, как на наряженную куклу. Зачем я вообще припёрлась на этот дурацкий трон? Неужели мне просто вскружил голову титул королевы? Захотелось почувствовать себя властительницей. Для девочки из Сумкина, которая ещё год назад ходила хвостиком за боссом, такой взлёт напрочь сорвал крышу. Но себе ликующий народ, склоняющихся в почтении придворных, балы и прочие королевские развлечения, а получила войну, заговоры, дворцовые перевороты и большую политику. С каждым часом, проведённым в статусе королевы, мне казалось, что я всё больше ломаю и порчу, как бегемот в винном отделе супермаркета. С каждым жестом всё становилось хуже и хуже. При Казимире королевство работало как единый отлаженный механизм. Да, с кучей недостатков. Одна торговля чёртовой пылью под его прикрытием, чего стоила. Но вот я вмешалась, постаралась сделать как лучше, навести порядок. И всё равновесие рухнуло. Как будто сломом залезла и ткнула наугад в кучу шестерёнок, что до этого исправно тикали годами. И они крякнули, остановились, сломались зубцы и теперь по очереди лопаются и падают на пол а я смотрю на это в панике и понимаю, что назад всё это никогда в жизни не починю. Фиговая из меня королева. Совещание закончилось. Я покивала генералам, соглашаясь с их планом действий, в котором ровным счётом ничего не поняла и даже зачем-то подписала указ о торжественном параде перед отправкой войск на фронт. Меня подкупили тем, что торжества приурочат ещё и к празднованию возвращения королевы. Может, хоть там толпа восторженно покричит «Ура, Красной Королеве!» Они ушли, а я осталась сидеть за столом, уронив голову на руки. «Господи, что же делать-то? На кого опереться?» «Может, тебе кофе принести?» — спросил за спиной Том. Он так тихо сидел, что я и забыла, что он в комнате. «Кстати, очень мудрое решение», — добавил он неожиданно. «Ты о чём?» Сделать вид, что они могут тобой управлять. генералы в восторге. Ты не перечила и совсем согласилась. Им кажется, что они могут вертеть тобой, как хотят. Это опьяняющий вкус власти для них — лучшая наживка. При Казимире они играли второстепенные роли, а теперь считают, что будут управлять королевством. Война им на руку. Они выходят на первые роли. Это значит, что армия не примкнёт к заговорщикам, сколько бы их там ни было. Парад устраивают именно для демонстрации того факта, что войска всецело на твоей стороне. Это, если не задушит революцию на корню, то очень сильно осложнит твоим соперникам жизнь. Надо же, покивала, как глупая кукла, а выяснилось, что приняла важное политическое решение. Да чего же я неопытна во всех этих играх? Хорошо, что у меня есть дом. И тут меня осенило. Вот на кого я могу рассчитывать. Мои друзья — лучшая опора, единственное возможная. Пусть они не настолько опытны, но верный и надёжный человек гораздо лучше, чем умный профессионал, держащий против тебя нож в рукаве. Том, я хочу издать несколько указов. Расскажи, как это делается. Просто напиши. Вот бумага чернила. Я дальше всё организую. Итак. Первые мои шаги как правительницы. Возможно, я делаю страшную глупость, но мне кажется, положение уже настолько плохо, что хуже уже не сделать. Том с удивлением воззрился на три бумаги. Руководитель аппарата? Но я же даже не аристократ. Ах да, прости, подай ещё листок. Он, затаив дыхание, следил, как я выводила. Присвоить звание рыцаря-бакалавра и титул Виконта Тому. А как твоя фамилия? Как-то ты никогда не говорил. Ты не спрашивала, Стивенсон. Вот, держи. Если хочешь, для порядка могу хлопнуть тебя мечом по плечу. Я невольно повторила слова Казимира, когда тот посвящал в рыцари меня не протянула ошарашенному Тому приказ. Теперь ты, сэр Том, Виконт Стивенсон, руководитель аппарата королевы. «Ознакомь Миру и Насту с их официальными должностями». Том заглянул в оставшиеся два приказа. «Глава тайной канцелярии Мира?» «Хм, полагаю, текущий руководитель затаит обиду». «Думаешь, он сейчас безумно рад моему появлению?» «Да, он возглавляет список тех, кому не надо поворачиваться спиной в тёмном коридоре». «Мира же способна навести там порядок, я уверена». Том с сомнением покачал головой, но всё-таки больше возражать не стал. Кивнул и вышел. Назначение Насты главным советником его не удивило. Ну, хоть это хорошо. Внезапно на меня навалились усталость и апатия. Весь день прошёл в таком нервном напряжении и даже депрессии от того, что всё пошло совсем не так, как я себе воображала, что теперь мне просто хотелось упасть или лечь прямо в зале на кресло и заснуть. Пусть весь мир катится к чертям. С другой стороны, сейчас этого делать, ну, никак нельзя. Меня тут свергнуть могут с минуты на минуту. Засунула руку в форменную поясную сумку в поисках таблетки энергетика. В патруль такие выдавали каждому солдату мрака. И наткнулась на связку ключей, тех самых, что я получила от себя самой или другой Красной Королевы. От чего же они могут быть? где я натыкалась на кучу закрытых дверей. И тут я вспомнила о месте, которое позволит мне выспаться. Замок. В нём останавливается время, и даже проживи я там неделю, здесь в тресте не пройдёт и секунды. Ключи-то, скорее всего, от тамошних вечно запертых комнат. Герб-то на них такой же. В прошлый раз я там бродила, как котёнок в новом доме. Никуда не войдёшь, ибо всё закрыто, запрещено, да и вообще страшно. Я открыла крышку графина с водой, что стоял посреди стола, и вспомнила обстановку замка. Вновь я оказалась в парадной зале из серо-чёрного мрамора с высоченными колоннами и цветными витражами на окнах. Вокруг царила абсолютная тишина, если не считать журчания воды в чаше рядом со мной. Но уловил перманентный сильный запах роз, которым пропитался воздух во всём дворце. Интересно, они тут вечно цветут? Когда я нахожусь в замке, то время в остальном мире стоит. Но тут-то вообще когда-нибудь происходит смена времён года? Или в этом мире остановилось одно единственное мгновение? Каждый раз, когда я здесь оказывалась, за окнами был летний день. Взгляд невольно упал на мой огромный портрет на стене. Вот чего я никак объяснить не могла. Ну ладно, пусть королевами до меня были какие-то другие тётки, но вот этот момент на картине... Это же точно я оборачиваюсь в недоумении к Марка в ту секунду, когда генералы мрака узнали во мне свою повелительницу, а он за разу щёлкает камерой смартфона. Даже если передо мной они проделывали этот трюк несколько раз, выпуская ничего не понимающую девчонку в красном плаще на площадь, то не могли же мои предшественники оборачиваться именно таким образом, иметь мои волосы и делать такой же жест рукой. Невозможное совпадение. Выходит, что всё-таки это мой портрет, написанный задолго до моего рождения. Но как? У меня скоро голова лопнет от этих вопросов. Рыжая, проанализируй моё сходство с картиной. Может ли это быть изображение другого человека? Ты же у меня умница, и снимок со смартфона Марка стянула? Конечно. Непонятно, как это возможно, особенно с электронным устройством, но в звучащем в голове голосе Я почувствовала улыбку. Всё, что касается тебя, я сохраняю без напоминаний. Защита смартфонов для моей электронной помощницы такой же каменный век, как для современных хакеров древние компьютеры, которые с памятью на полмегабайта занимали целые залы. С учётом стилистики изображения, вероятность того, что картина рисовалась именно с твоей фотографии — 82%. То есть существует шанс, что это не я? Импрессионизм с широкими мазками передаёт слишком мало деталей для точной оценки. Такой шанс существует. Я тяжело вздохнула. А что ты вообще думаешь по поводу этих легенд? Могла ли я переноситься во времени назад, или это всё-таки были другие женщины? Ответ последовал после некоторой паузы. Мне неизвестны теории, объясняющие перемещения во времени назад или факты таких перемещений. Это всё, что я могу сказать. Однако у меня есть другая интересная информация. Я уже говорила, что каждый раз, когда мы ныряем в замок, процесс перемещения длится намного дольше обычного, что позволяет мне отправить запрос в неизвестный информационный центр между мирами и иногда даже получить ответ. В этот раз я дополнила свою картину миров. Не сейчас, прости, это не так важно. У меня пока нет желания исследовать что-либо новое. Тут с одним миром бы разобраться. Я достала ключи из сумки и пошла к уже знакомому мне коридору, где располагались спальня, в которой вылечили Тома, библиотека и комната с таинственной установкой. Невольно вспомнила, как мы с Настей крались здесь в первый раз, Держа шпаги на изготовку, все опасались встретить хозяев. Тогда я ещё не знала, что замок пуст, и в нём вообще никого не может быть, никого кроме меня. Именно поэтому я сначала не поверила глазам. Такого просто не могло быть. Медленно подошла и потрогала грубые старые доски, которыми крест-накрест была заколочена дверь, ведущая к непонятной установке. Когда я покидала замок в прошлый раз, то оставила её открытой. Тут кто-то был, и этот кто-то даже надцарапал на досках кривую надпись. «Не входи и не включай». Судя по всему, вырезали буквы кончиком меча, причём наспех. Буквы все разного размера, а последний восклицательный знак вообще похож на след удара клинком. У него даже точки нет в конце. Раздумывала я ровно секунду. Вот ещё буду я следовать чьим-то указаниям. Если хочу сломать эту игру и выйти за её рамки, то уж точно не стоит следовать чужим правилам». Упёрлась ногой в дверь и отодрала обе доски. Короткие ржавые кривые гвозди вылезли из дверного косяка легко, хоть и с противным скрипом, эхом разнёсшимся по всему замку. Дверь всё-таки была не заперта. Я зашла внутрь комнаты и уставилась на стальной цилиндр высотой почти в два моих роста, что прятался за металлической решёткой. Пульт управления с рубильником и кучей переключателей выглядел всё таким же безжизненным. Надписи под тумблерами не несли для меня никакой информации. Буратская привычка инженеров написать что-то типа «VPN плюс один» или нас. что мешало сделать шрифт поменьше, а подпись подлиннее и попонятнее. Включила рубильник. На пульте вспыхнула зелёная лампочка. Установка работала, только вот ничего больше не происходило. Цилиндр оставался без движения, никаких световых или звуковых сигналов не было. Щёлкать всем подряд мне совершенно не хотелось. Штука всё-таки опасная, иначе бы такого красноречивого предупреждения мне не оставили. «Рыжая, ты можешь понять, что эта хреновина делает?» Те электрические цепи, которые я могу отследить, с моей точки зрения, бессмысленны. Однако кабели уходят в стены замка и подозреваю, что основная часть установки находится в другом месте. Так что нет, увы, не могу. Вижу только, что цилиндр должен вращаться, причём очень быстро. Схема его крепления похожа на центрифуги, обогащающие уран они крутят несколько тысяч оборотов в секунду. Ещё хочу заметить, что на пульте есть разъём для ключа. Рехнуться можно? На кой тут эта бандура? Я выключила пульт, вышла в коридор и ещё раз осмотрела доски. Кто же ещё мог побывать в замке, кроме меня? По идее, конечно, любой ныряльщик, у которого есть якорь сюда. Только вот кто им может владеть? Со мной тут была только Наста и Том. Второй, большей частью в бессознательном состоянии. Может, это кто-то из них? Ничего, сейчас мы во всём разберёмся. Я решительно вытащила из сумки связку разноцветных ключей. Только в этом коридоре имелись четыре запертых двери. А ещё же существует второе крыло, куда я до сих пор пока так и не смогла попасть. И где-то прячется лестница на первый этаж. Вдруг я и на улицу смогу выйти. Прошла в конец коридора, почти к самой спальне, и замерла у предпоследней двери. На красивой глянцевой поверхности двумя ударами меча был начерчен косой крест. Ну и как это понимать? Тоже запрет. Или наоборот, её пометили как нужную. Замочная скважина была небольшой, так что на связке ключей был только один подходящего размера. Замок тихо и легко щелкнул, как будто его недавно смазывали. Открыла дверь и остолбенела. Это была гардеробная, но первым делом моим вниманием завладели не вешалки с кучей платьев, пальто и шуб. На небольшом постаменте, прямо напротив входа, стоял алый доспех. Или нет, слово неподходящее и даже на десятую часть не передающее совершенства вещи, на которую я с восхищением смотрела. Это было невообразимое сочетание кожаных элементов с тонким кружевом тёмного металла по последней стимпанковской моде королевства и форменной защиты мрака, но не чёрной, а невыносимо ярко-алого цвета с незначительными чёрными вставками. Я заворожённо сделала несколько шагов, подошла вплотную, и только тогда заметила листок бумаги у ног манекена, обутых в красные сапожки. Моим почерком там было написано. «Собираешься на войнушку? Надень меня». «Да чёрт возьми, что же это такое? Мною опять руководят и ведут за ручку. Как меня это достало? Хотела было рубануть по манекену со злостью мечом, но уж больно костюмчик был хорош». Настолько вызывающе может выглядеть только настоящая королева. Возможно, он действительно пригодится. Я огляделась по сторонам. Боже, как же вовремя я открыла эту комнату. Потеряв возможность одеваться в гардеробной треста, я была вынуждена мириться с тем, что постоянно выгляжу как пугало. Житие в палатке у ренегатов не придало моему наряду свежести — Да и в городке у штаб-квартиры Мрака мне удалось кое-как достать только несколько совершенно невзрачных юбок, поэтому я как переоделась в чёрную форму, так и носила её с момента присяги. Теперь же у меня не было никаких ограничений. Такому выбору мог позавидовать любой магазин, а главное, всё точно подогнано на мою фигуру. Полки с удобной обувью моего размера на все случаи жизни, платья, разобранные по поводам и цветовой гамме, Плащи, шубы, пальто, брюки. Присутствовала даже отдельная вешалка с разнообразной военной формой, среди которой я смогла идентифицировать только чёрные одежды мрака, коричневые охраны треста и почему-то форму авиатора королевства. Остальные два десятка комплектов принадлежали неизвестным мне государствам и армиям. Я выдвинула ящики комода и с удивлением уставилась на пачки денег. Купюры моего собственного королевства были мне знакомы, но там были и совершенно непонятные мне денежные знаки, судя по надписям, имперские. Так, а что же тогда в соседней комнате? Я открыла очередную закрытую дверь и вошла в оружейную. Выбор тут, конечно, был не такой богатый, как в гардеробной, но ведь и я тут ещё воин. Несколько моделей пистолетов, от старинных дуэльных до каких-то ультрасовременных с лазерным прицелом. Зачем-то лежала снайперская винтовка. Неужели я в будущем научусь стрелять из неё? Располагающийся по соседству пулемёт смущал ещё больше. Имелись и совсем футуристические пушки, к которым даже дотронуться было страшно. На другой стене, на стенде, покоилось несколько моделей шпаг, палашей, японских мечей, и большая коллекция кортиков. Очень странно. Вроде это Мира, у нас любитель таких ножиков. Мне-то они зачем в таком количестве? Одна из шпаг подозрительно была похожа на ту, которой владела Наста. Прямо вот очень-очень похожая. Отдельно на полке лежало множество различных креплений для моего чёрного меча. Портупеи, ленты, перевязи, жёсткие застёжки для доспеха, и какие-то конструкции, которые даже не сразу поймёшь, как носить. Полезные у меня сегодня открытие. Интересно, что же меня ждёт в другом крыле? Я вернулась в тронный зал, подошла к дверям в другую часть замка и с третьей попытки наконец нашла нужный чёрный большой ключ. Тяжёлая створка открылась с тихим шелестом. Вопреки моему ожиданию, за ней был не коридор с дверями, а длинный и достаточно просторный зал с высокими окнами и множеством картин по обеим сторонам. Настоящая галерея, как в музее. Мои шаги по мраморному полу гулко разносились по помещению. Я завражённо шла вперёд и рассматривала изображения. Похоже, что здесь собрали все изображения Красной Королевы, которые только существовали в природе. Какой-то безумный коллекционер, Крайне не хотелось думать, что это я так свихнусь в будущем. Поместил здесь их все. Чего тут только не было. Живописные батальные сцены, напечатанные постеры, графические зарисовки. Хотя больше всего поражали не таланты художников, а сами сюжеты. Вот мы с Настой, обнажив клинки, стоим спина к спине, защищаясь от невидимых соперников. Но тут же на следующей картине... Мы схлестнулись в яростной схватке друг против друга, а за спиной каждой виднеется целая армия. На следующей картине была изображена слабо похожая на меня женщина в красных доспехах, которые я только что видела в гардеробной. Её лицо обезображено шрамом настолько, что сложно понять, могу ли это быть я. Дальше графика на альбомном листочке. Девушка в моей короне на меня не очень похожа. Видимо, всё-таки предыдущая королева. Хотя рисовал явно не очень опытный художник. Следом очень чёткий постер, демонстрирующий, как арестованную девушку в красном ведут солдаты в незнакомой серой форме. Лица не видно, так как голова наклонена вперёд, и волосы не спадают волной вниз. Посмотрела на следующую картину, и сердце сжалось. «Мёртвый Марка на моих руках». Хоть это и живопись, и заплаканное лицо, частично скрытое рыжими прядями, нарисовано в профиль, но мне кажется, что это точно я. Лицо Марка видно отчётливо, как и окровавленную грудь. Он совсем такой же, как и сейчас. Судя по всему, событие произойдёт совсем скоро. Но вот следом фотография, где тот же Марка, намного старше, сидит в кресле главы Треста. Меня на картине нет вообще. Что это за клейдоскоп событий? Здесь же большинство сюжетов противоречат друг другу. Вот моя казнь на совершенно неизвестной мне площади. Но следом я ровно на том же месте, даже вывески не изменились. Но верхом на коне властным жестом обозначаю, что от сель грозить мы будем шведу. Или здесь теперь всё моё, ну или что-то в этом роде. И всё было бы неплохо, но вот на той же самой площади нарисована другая королева. Светловолосая девушка в белом, со шпагой в руке. Лица не видно, но комплекция не моя. Это скорее Наста. Это вот как? Я хотела бы обратить внимание на один факт. Внезапно раздался в голове голос рыжий. Да? Ни на одной картине нет меня. Я вернулась назад и осмотрела изображения в рамках. Действительно. Там, где видно моё правое ухо, на нём нет ни моей помощницы, ни даже колечек пирсинга, к которым она крепится. Чёрт и что, как это возможно? Выходит, что даже там, где на фотографиях моё лицо, это всё-таки не я. Предыдущие королевы были не просто другими девушками, но моими полными двойниками. Я что, клон? Вспомнила, что видела какой-то фильм где очередная супергероиня штурмовала корпорацию зла с целой армией своих клонов. Что, если я просто одна из ряда? Где-то есть куча баков, в которых плавают в жидкости мои копии. Когда надо, очередного клона достают, внедряют ложную память и объявляют Красной Королевой. Тогда даже можно верить Марка на слово. К нему действительно приходила я, просто другая версия». «Вот и объяснение, дорогая, почему твоя мать назвала тебя подкидышем». Даже думать об этом было неприятно. Я прошла весь зал насквозь и подёргала ручку двери в конце, но она оказалась запертой. Вместо замочной скважины имелся кодовый замок с десятью цифрами и мелкой, выгравированной надписью над ними. Присела и прочитала. «Дата, когда всё ломается». «Блин, что за ерунда? Откуда я знаю, когда у кого-то что-то сломалось?» Причём в настоящем времени, как будто оно ломается снова и снова, постоянно. Это могло происходить как в прошлом, так и в будущем. Наугад потыкала в кнопки. Вообще никакой реакции. То ли замок не работал, то ли никак не реагировал на неверные комбинации. Что ж, получается, что на первый этаж я так и не попаду. Я подошла к окнам зала и выглянула наружу. Справа тянулся всё тот же волшебный сад с розами, в который я, подобно Алисе, никак не могла попасть. Слева я смогла разглядеть полоску воды за густым сосновым лесом. Там меня дожидалось то ли море, то ли озеро. Я тут же попыталась нырнуть туда через капли воды в воздухе, но почему-то не смогла. Вообще никакого покалывания от близости перехода. Как будто я разучилась пользоваться отражениями. Похоже, что в этом странном мире внутренние перемещения невозможны. Отсюда получится вернуться только той единственной дорогой, по которой сюда явилась. Я вздохнула и попёрлась в спальню. Надо всё-таки выспаться, наконец.